Глава 15. Предчувствие. Утром с трудом проснулась. бендельф уже ушёл. Я поднялась, опаздывала на разминку с Шахесом. Быстро умывшись, пошла сразу в тренировочный зал. Шахеса ещё не было. Присела в дальний угол за стойкой с оружием, чтобы не возбуждать интерес тренирующихся. Громкий разговор привлёк внимание. бендельф Его голос. Он кого-то ругал. Голоса приближались. Я же затихла. «Тебя предупреждали?» Чтобы потом меня не обвинили в драке. Сейчас в зале спарринг. Жалеть не стану. Бить буду в полную силу. Тебе это с рук не сойдёт. Тебе и твоей сучке. Послышался звук удара, а потом падающего тела. Я вскочила, посмотрела на мужчин. Марки валялся на полу, выплёвывая зубы. Вытирал кровь с губ. Вскочил и с кинжалом накинулся на бендельва Муж отбивался безоружный. Через несколько мгновений выбил кинжал и ещё одним ударом сломал нос марки и, кажется, рёбра. Воины, столпившиеся возле, подняли упавшего и увели. Я вышла из-за стойки. «Тебе этого не нужно было видеть». Муж провёл по моему лицу пальцами, очерчивая скулу. «Ты ранен, на тебе кровь». Я рассматривала его. «Ерунда, царапины, пройдёт». Я посмотрю. Он кивнул. Промокнув глубокие царапины на груди тканью, осмотрела руку. Рана была глубокой. Смазала мазью, обмотала тканью. «Леди Куле, будем заниматься?» «Ты занимайся, я пойду к коменданту. Отчёт сдавать о смене и происшедшем». Я кивнула. Собрав ткань и мазь убрала в сумку. Взяв оружие, встала в стойку, дала знак о начале. Этот разбой был короткий. Прекратил его сам змей. «Вы рассеяны сегодня. После обеда жду вас на занятия». «Извините, было как-то неудобно». Он кивнул и ушел. Я собрала мечи и ушла завтракать, аппетита не было. Орк сел напротив и смотрел на мои попытки съесть кашу. Забрал тарелку и положил передо мной ягодный пирог и чай. Дождавшись, когда я доем, сказал, «Марки принесет тебе ему мужу неприятности. Он внебрачный сын царя этого мира. Хоть особой любви отец к нему не испытывает и отослал с глаз подальше, но сыном он быть не перестал. Посмотрим». Он заслужил всё это. Думаю, что если дальше так будет продолжаться, то всё повторится. Если что, могу помочь пересечь мир корком Мой зять, король орков, не откажет в помощи. Спасибо, Берг. Я сжала его огромную руку своими двумя. Ушла в комнату, мужа ещё не было. Легла на кровать и уснула. Проснулась от тёплых объятий. Тебя долго не было. Прости, задержался, писал объяснительную. Всё нормально? «Всё хорошо, любимая. Ты так сладко спала. Уже скоро обед». Он поцеловал меня очень нежно. «Хорошо, сейчас умоюсь, возьму книги и пойдём». «Как тебе занятия со змеем?» «Всё хорошо. Даёт читать книги, отвечать на вопросы. Утром разминка с ним. Вполне меня устраивает». «Хорошо. Беги умываться». Муж на несколько мгновений крепко прижал меня к себе, а потом легонько подтолкнул к выходу. Быстро умывшись, причесала косу и ушли обедать. Пообедав, муж проводил меня до двери Шахеса. Вечер прошёл тихо. Последующие дни до смены были в учёбе и тренировках с Диким. Марки не было видно совсем. За день до смены решили выехать на охоту. До ближайшего леса было несколько часов пути. Захватив с собой провиант, уехали. С нами отправился змей, мотивировав тем, что нужно собрать кое-какие коренья. Мол, мешать не будет, останется возле лошадей. Отойдя подальше, я скинула одежду и, сложив её, убрала в сухое дупло. Миг, и я уже лисичка. Рядом стоит волк. Муж вылизал мне мордочку, и мы побежали в лес. Охота была славная. Набили птицы муж завалил кабана. Притащили добычу, сложив её на поляне. Я не удержалась и съела птицу. Перепачкалась в пуху и крови. Муж с удовольствием вычистил мне мордочку и уши. Обернувшись, оделись и, привязав добычу к седлу, перекусили и поехали к замку. Притаившись в кустах под пологом невидимости, стоял змей и смотрел. С любопытством разглядывая рыжую лисичку, он знал, что это за зверь. Но в этом вере таких точно нет. На четвёртый день Бендальф уехал рано утром на объезд участка стены. Дурное предчувствие мучило меня. став вместе с мужем, уже не ложилась. Почитав книгу, выданную змеем накануне, ушла завтракать и на разминку в зал. Разминка прошла хорошо, взмокла, хоть отжимай. Сразу ушла купаться. В купальне отделили мне один душ и сделали даже отдельный вход. Он закрывался на замок, и я ещё вешала охранку. После стычек с Марки не хотелось проблем. Вышла, сложила одежду в чистый ящик, забрала уже чистую, ушла в комнату. Ещё нужно было дочитать книгу, выданную змеем. Глава о магических вестниках меня заинтересовала. Отцу с матерью я посылала письмо раз в три дня, просто положив его в общую почтовую шкатулку. Отец же забирал в селе у старосты, когда приезжал туда. И Здесь же описано, как послать вестник без шкатулки, прямо лично адресату. Прочла, изучила и даже сделала записи в блокнот, который подарил мне змей. Громкий звон Набата заставил меня подпрыгнуть. Схватив плащ, оружие и сумку метнулась во двор на общий сбор. Сердце суматошно колотилось. Набат означал одно. Твари прорвали стену. «Две смены на выход. Одна последняя на готове. Вестники высланы на сторожевые башни. Помощь уже идёт. Тварей много». Ушли отряды, с ними змей, как маг крепости, чтобы закрыть брешь. «Я подошла к коменданту. Я могу поехать?» «Нет. Если что, будете принимать раненых. Лекарь у нас отсутствует. Он отпросился на побывку домой. Вернётся только завтра». Всё, что я смогла, — это выйти на башню и смотреть на битву сверху. Огромная брешь в радужной стене. Битва разгоралась. Уродливые огромные существа размахивали палецами. Сердце сжалось. Сзади стукнула дверца. Рядом встал орк. Прижав меня рукой к боку, гладил по голове. «Всё будет хорошо. Твой муж опытный воин. Он справится». Я судорожно вцепилась в руку Берга, вглядываясь в гущу битвы. Промелькнула огромная золотистая тень. Дракон. Видишь, уже и дракон прилетел. Сейчас справится. Дракон начал поливать огнем тварей, попутно раздавливая их ногами. Он шел целенаправленно к дыре, уничтожая всех. Вдруг огромная тень выскочила из прохода и набросилась на дракона, вцепившись ему в шею. Сердце замерло. Тварь тащила дракона в проход, терзая его за шею. Рвала когтями. Проход начал закрываться. Дракон перекусил шею твари, отшвырнув от себя тело. Проход закрылся. Твари добивали. Дракон обернулся и упал на поле. К нему бежали воины.